Глава 23. Пионы. Два клерка, один из торгово-промышленной палаты, второй из муниципалитета, смотрели друг на друга, как те бараны, и не могли понять, что они тут делают оба за этим столом на проспекте в Хтони. «Вы тут зачем, Прокофий Кондратьевич?» — спросил тот из них, который был потолще, из муниципалитета. «А вы зачем, Аполлинарий Яковлевич?» Набычился, отвечая вопросом на вопрос второй, который посубтильнее, из палаты. «По приглашению нашего радушного хозяина зарегистрировать ЗАО сеть рестораций и выездных кулинарий Орда!» Высокомерно задрал нос Аполлинарий Яковлевич. «Это как же так? Я ведь тут, чтобы зарегистрировать общество самопомощи пострадавших от хтонических и магических катастроф Орда!» Вздернул брови Прокофий Кондратьевич и оба чиновника уставились на меня. «Господин Сархан, как вы себе представляете?» «Очень просто!» Я поставил на стол сначала две чашки кофе, потом эклеры на блюдечках с голубой каемочкой, а потом два увесистых мешочка с наличностью. «У нас будут два юрлица, независимые друг от друга, зарегистрированные в Сан-Себастьянском сервитуте. Положенные налоги, сборы и пошлины мы уплатить готовы». «Ну, раз готовы, — протянул Полинарий Яковлевич, — если сделаете пожертвования в фонд поддержки госслужащих, потерявших здоровье на Ниве самоотверженной работы на благо Отечества и во славу государя...» Я ляпнул на стол еще один мешочек поменьше. Коррупция в мире победившего киберпанка принимала порой самые причудливые и вполне легальные формы. Все эти фонды были отличным сливным бачком для денег. Ими законно распоряжались отраслевые профсоюзы. Устраивали корпоративы, оказывали материальную помощь в сложной ситуации, оплачивали учебу детям коллег или лечение им самим. Особенно часто удавалось помочь тем, кто проявлял наибольшую активность в сборе пожертвований от неравнодушных граждан, конечно. «Значит, с регистрацией в Сан-Себастьянском сервитуте у Орды проблем не будет?» – переспросил я. «Торгово-промышленная палата с радостью приветствует предпринимательскую активность всех законопослушных подданных государя нашего и всячески будет способствовать скорейшему улаживанию формальностей по регистрации закрытого акционерного общества Орда. Накормите, и напоить алчущих и жаждущих, что может быть более достойным занятием для предпринимателя». Тут же зачистил Прокофий Кондратьевич, придвигая к себе два мешочка – маленький и большой. Муниципалитет Сан-Себастьяна внимательно следил за активностью жителей проспекта во время последнего трагического инцидента и весьма положительно оценивает усилия по эвакуации и социализации попавших в зону бедствия граждан, а потому общество самопомощи Орда будет оформлено в кратчайшие сроки. Лапки Аполлинария Яковлевича потянулись в сторону маленького мешочка. Я как креативный директор ЗАО Орда и координатор общества самопомощи Орда, был бы заинтересован в том, чтобы ваше руководство рассмотрело дополнительные условия в уставах наших, скажем так, организаций». Как по волшебству, у меня в руках появился еще один мешочек. Прокофий Кондратьевич облизал губы. «Я думаю, глава торгово-промышленной палаты вполне...» «Да и мэр Сан-Себастьяна не чужд», — тут же подхватила Полинарий Яковлевич. «Вот и ладненько, вот и чудненько», — широко улыбнулся я. Тогда я посещу ваши достойные учреждения, скажем, послезавтра. Покачали головой чиновники, как два китайских болванчика. К концу рабочей недели. Да, да, да, да, закивали они. Я прибуду со своим специалистом. Он из Кхазадов, такой дотошный тип, просто ужас. Обсудим дополнительные условия. В рамках действующего законодательства. наставительно поднял палец Прокофий Кондратьевич. «Только и исключительно в рамках действующего законодательства», — кивнул я. «А как же иначе?» Закон, он, как известно, окидышло. Куда повернешь, туда и вышло. Мне нужно было продавить расширенный список специальной экипировки для членов общества самопомощи, чтобы под видом спасательного снаряжения наши ребята могли таскать на себе как можно больше убийственных штук. Я планировал что-то вроде освода, только хтонического, и мне нужно было с чего-то начинать. Почему бы не с сервитутов, в конце концов? Эти свободные территории, как и опрични, несмотря на внутреннее самоуправление, считались личным владением династии Грозных. А значит, регистрация, выданная здесь, давала право вести дела во всем домене правящей фамилии. Внимание! Включая великие тракты. Так тут называли федеральные трассы или их аналог, как угодно. А еще всю полосу земли вдоль железной дороги на километр в каждую сторону от полотна черта я со своей рукской рожей получил бы другим способом такую свободу передвижения. А теперь мог открывать филиалы в других сервитутах на границах Хтони, вербовать добровольцев в Орду и попутно приторговывать хот-догами. Правда, строго в обозначенных рамках, но это давало определенное пространство для маневра. 70 тысяч километров великих трактов, 7 тысяч мостов, 50 тоннелей и 100 тысяч километров железных дорог. Черт подери! Как же приятно, что и тут Россия такая охренительно здоровенная. Хотя, вроде как, не самая здоровенная. Если считать бесконечные доминионы и протектораты, авалонские эльдары, пожалуй, владели большим количеством земель, разбросанных по всем континентам Тверди. Но, с другой стороны, если почитать новости и посчитать территории, где спорадически бушевали восстания, то получится примерно один к одному. «Я давно хотел попутешествовать», Но, насмотревшись и наслушавшись, да и испытав на собственной шкуре местную толерантность, решил прикрыть себя не только национальным костюмом и видом ужасным, но еще и некими законными основаниями, чтобы хоть стражи порядка не старались меня забодать на каждом перекрестке. Все равно будут пытаться, конечно, Урук я или не урук, но с важной бумажкой в кармане мне будет как-то немножко веселее. Клерки с раздутыми от монеты и изрядно потяжелевшими портфельчиками засобирались по своим важным делам. Я их задерживать не стал. Проводил до заднего двора Орды, понаблюдал за тем, как они садились в арендованный специально для выезда в хтонь броневик и помахал им ручкой. Ну, начало легализации наших титанических усилий положено, а там посмотрим. «Бабай!» — шмыгнул носом кто-то в районе моего пупка. вообще то что-то происходит!» «В Сан-Себастьяне чего-то люди приуныли. У нас тоже мрачность на народ напала». «Что напало?» Напрягся я, глянув на Кузю, который всем своим видом источал беспокойство, чесался и поправлял штаны в два, а то и в три раза чаще, чем обычно. «Мрачность! Они смотрят трансляцию и сидят мрачные. С самого утра! Я вообще-то новости совсем не смотрю, от них пищеварение плохое!» Гоблененок потеребил кончики ушей. «А если политически, так у меня вообще метеоризм начинается, и это, как ее, дефинистрация!» «А? Кузя, какая нахрен дефинистрация? Ты вообще знаешь, что это такое?» Я на мгновение прикрыл глаза ладонью. «Ну что там такое могли показывать по новостям, что все резко огорчились? Мы и так в хтоне. Что может быть хуже вообще? Что такого могло произойти за эти четыре часа, пока я разбирался с бюрократами?» Дождь из говна? Нет, ять. Оказалось, все гораздо хуже. Или лучше. Мне, как пришельцу из другого мира и черному уруку, понять было сложно. Весь зал Орды гудел. Громче всех распинался Хуя Морген, доказывая что-то компании Снага во главе с Ищербатым. Буковина! Что такое буковина и бессарабия? Что значит запрут? Да сколько раз уже такое было? Давить до конца! Давить и точка! Это же упыри! Что тут непонятного? «Они армию за полгода восстановят! У них все Балканы под пятой! Что им набрать двести или пятьсот тысяч хайдуков, обратить их всех в свое упыриное состояние и кинуть через реку!» «А чего они нах?» Возмущался Щербатый от нервов, даже иногда забывая материться. «Почему сами упырей не сбросят эти ваши влаки с гуцулами ять и помаки с гаранцами в рот? Мы с ними бок о бок против османов стояли! Мы от черных уруков из вместе изгоняли!» Это ж наши братья практически сдец. Они сами Батори править позвали. Я нах понять в рот не могу. У них в головах кто насрал, когда вся сраная скупщина нах голосовала их избрать премьер министром на Сферату. Они не видели. А они думали, будет в рот по-другому нах. Почему наши ребята нах за них ять? Ну да, есть три сферы деятельности, настолько простые, что в них может разобраться даже необразованный снага из хтонической жопы мира. Медицина, образование и, конечно, политика. «Что за вихри враждебные веют над нами?» Нарочито громко хлопнув дверью, спросил я. «Что случилось в Ктоне, что вся Орда гудит, как будто наскепидаренная?» На меня обернулись сразу все и заговорили разом. У меня аж голова заболела. Но суть стала ясной. Они все с самого утра кинули свою работу и сидели и смотрели новости, по которым постоянно час за часом рассказывали одно и то же про войну и внешнюю политику. Подождите! Поднял вверх ладони я. «То есть государь заключил перемирие с Балканской Федерацией, и вы бросили все и побежали обсуждать события и орать друг на друга?» «Прекрасно!» «Были вроде нормальные типы и стали вдруг все дебилы!» «Бабай, ты не понимаешь!» Подскочил ко мне Хуэ Морген. «Перемирие — это не выход!» Хуеморген! Караван за продуктами!» Рявкнул на него я. «Где мое мороженое мясо, Фриц дюрк Денвальд. Мне нужно сраное мясо!» «Отошли за пруд!» — ошарашенно выдохнул он. «Демаркационная линия!» «Я, безусловно, рад тому, что в Орде у нас собрались патриоты государства российского и лично преданные государю люди. Но как это связано с тем, что у меня кончается мясо для донера?» — наступал на него я. «Кризис!» — привел аргумент гном. «Внешнеполитический!» В голову мне моментально пришел незабвенный профессор Преображенский из «Собачьего сердца». «Бросьте!» — сказал я. «Если я вместо того, чтобы крутить шаурму и убивать тварей, каждый вечер начну у себя в квартире хором обсуждать политику, вот тогда у меня настанет кризис. Если ты, дядюшка Фриц, не наладишь логистику и не доставишь мне мороженого мяса, тогда у тебя будет кризис». И если ты, щербатый, не закончишь со своими ребятами зачистку и благоустройство 14-го квартала, у тебя тоже будет кризис. «Бабай», — сказал перепелка, которого я впервые за все время нашего знакомства увидел со стаканом алкоголя в руке. «Ты аполитичный ублюдок. Как можно быть таким пофигистом? Это ведь вопрос патриотизма. Ты меня бесишь». И это говорил ветеран, которому на большую часть жизненных проблем в принципе было похрен у которого любимая поговорка «Имела жаба -гадюку «Э, -э, -э, -э, э я почесал затылок. «Слушай, ну вот конкретно на наших тонические перди как это повлияет? Твари станут меньше нападать на людей? К нам не приедет с гала-концертом микс-тосайлов? Кто-то в честь перемирия соберется перестелить асфальт на проспекте? Вопрос патриотизма, говорите? Мой патриотизм начнется, когда я пойду и помогу Кузе установить гриль в фудтрак». И настрою его так, чтобы донер получался оптимальной прожарки. И холодильную камеру прикручу, чтобы жители моего богохранимого отечества ели вкусное неиспорченное мясо. А после этого я пойду проводить мастер-класс по ход должному делу для тех ребят, которые хотят взять тележки по франшизе, чтобы они сами потихоньку богатели и радовали прохожих сытным перекусом по пути на работу». А потом, наверное, прикончу парочку тварей, чтобы они не добрались до рубежей этого самого богохранимого отечества и не сожрали парочку моих богохранимых соотечественников. Вот это и есть мой патриотизм, Кузьма Демьяныч. Кстати, после всего этого патриотического многообразия все присутствующие патриоты смогут ко мне присоединиться. У меня субботник по разбору завалов в здании спортивного клуба железнодорожников. У них там материальная база хорошая. «Хватит нам на крыше железяки таскать! Несолидно! Нужен свой спорткомплекс! Если кому-то не нужен, можете дальше обсуждать политику!» Я развернулся и пошел на выход. «Стасайлов, между прочим, отлично поет!» — обиженно сказал мне в спину кто-то. «И мужик сам по себе неплохой!» Вся моя эпическая тирада в пользу местечковости и конкретности разбилась о грустной реалии. Все-таки нельзя игнорировать политику и делать вид, что ее не существует. Не хочешь заниматься политикой, она сама займется тобой. Особенно, когда волей-неволей оказываешься завязан на всяких интересных персонажах разной степени симпатичности в этой политике, замазанных просто по факту своего рождения. «Бабай», — сказала Эсси, — «мне придется уехать домой». Я лежал под футтраком и пытался впихнуть невпихуемое — и вообще победить сраный драндулет. Из меня автослесарь как из говна конфета, но воткнуть пару штекеров от кулинарного электрооборудования в стандартные разъемы – это виделось простой задачей. Как оказалось, проблема была в том, что кузины и кузены, те, которые капитошка с паромошкой, установили дублирующий аккумулятор в притирку к какой-то другой тяжеленной хреновине. И я пыхтел, потел и матерился со страшной силой. Весь избил сам себя торчащие железяки. Измазался в чем-то черном и вонючем, изгадил всю одежду и никак не мог нащупать эти сраные разъемы. И вот теперь услышал новость-говновость. Так-то я видел только стройные ножки эльфийки в кедах по щиколотку, и ножки мне очень нравились. А такие говновости нет. «Ты не думай!» — тут же заторопилась Сесси, «Я не от тебя убегаю. Я вообще от тебя убегать не собираюсь, но тут это перемирие. Там дома сейчас такое начнется». Это ужас, ты не представляешь. И папа еще заболел. Мы с ним не очень ладим, но это ж папа, понимаешь?» «Папа», — сказал я. «Понимаю. Перемирие? Не понимаю. Причем перемирие на Балканах до да Байкала». «Ну, Бабай, ну включи голову!» Она даже ножкой топнула. «Ермоловы вернутся в свои владения!» «Терьмо!» Осознание пришло мгновенно. «Ну как же?» Те самые темные штурмовики, которые вместе с пиромантами наиболее эффективно изничтожали врагов государя. Старшая дружина Ермоловых. Их владение на границе с эльфийскими кланами. На Кавказе-то у Ермоловых что? Так, по сути, фазенда на берегу теплого моря. Пара вилл и база подготовки молодых кадров. Очень удобно. Высотная поясность в горах давала возможность тренировать бойцов в условиях, приближенных к арктическим, на вершинах горных хребтов и чуть ли не в джунглях, на побережье. И вот это самое личное войско, тренированное и обстрелянное, вернется и... И что прикажет им делать наглухо отбитый глава клана? Орда вроде как нейтральна, хотя для темных это так себе отговорочка. А вот Лайгрим. Интересно, в чем там вообще камень преткновения? Чего такого хотят оттяпать Ермоловы у эльфов? Давай я поеду с тобой. Предложение было вполне логичным, на мой взгляд. Эльфийка села на курточки и заглянула под футтрак. Починишь этот шушпанцер, приезжай хоть прямо на нем, сказала она. Я не против. Но ты должен понимать, что несколько сотен остроухих снайперов захотят нашпиговать тебя пулями, как только ты пересечешь баргузинский хребет. Потому что я урук. Она очень пикантно выглядела в такой позе. Ну, там декольте, обтягивающее спортивное платье, голые ножки. «Потому что я в тебя влюбилась», — она заправила выпавшую из прически прятку за ушко. «Это личное оскорбление для каждого из наших. Знаешь, сколько у меня женихов?» «Два», — спросил я с серьезной рожей. Она фыркнула. «Ну да, аргумент «наших девок уведут» во все времена был самой серьезной причиной для междуусобной брани». Двор на двор, район на район, народ на народ. Приедут южане, западники, северяне, восточники, нужное подчеркнуть, и будут извращать и трахать наших баб. Что может быть более мощным мотиватором для взаимоубийства? «Я дочка главы клана. Наследницей так и не стала, потому что дуроватая, так папа говорит», — пояснила Эсси. «А теперь и точно не стану, потому что не только дуроватая, но еще и вздорная». Я опозорилась, намывая полы в забегаловке. А еще я Росомаха, настоящая. Я воин. Если моему дому и наследию клана грозит опасность, я не могу это игнорировать. Это у меня в крови. Точно так же, как у тебя в крови, ни черта не боятся. Я наконец засунул штекеры куда положено, до характерного щелчка, и облегченно выдохнул. Ну, хоть эту проблему решил. Потяни меня за ноги! буркнул я. А? Что? Девушка удивленно сверкнула глазами. «За ноги, говорю, потяни! Вытащи меня на свободу из плена этих жутких железяк и проводов! Сил моих больше нет!» Она, наконец, сообразила, что я лежу не на голом полу, а на специальной каталке и потянула. Чуть сильнее, чем надо. Колесики у каталки были в идеальном состоянии и, вжжжж, меня вынесло из-под машины с максимальной скоростью и крутанула по всему ангару сшибая какие-то стеллажи, швабры, банки, склянки и одну эльфийку, которая рухнула прямо мне на грудь и тут же попыталась встать, но тщетно. Я ухватил ее грязными лапищами за, скажем, за платье, которое плотно прилегало к всяким разным приятным округлостям, прижал к себе и сказал «Смотри, как мы поступим, солнышко лесное. Мы не будем играть в драму и разыгрывать спектакли». «Ты взрослая девочка и вполне можешь решать за себя сама. Я посажу тебя на... На чем тут у вас перемещаются до Байкала? На стратосферник? Вот я провожу тебя до аэропорта, посажу на этот самый стратосферник, вернусь сюда и буду ждать новостей. Про больного папу, не менее больных Ермоловых, и про сраную политику, и про то, как к тебе там в клане относятся. Скорее всего, за тобой будут тщательно наблюдать». Тут я поперхнулся. В мире победившего киберпанка наблюдали за всеми. Вопрос состоял только в том, кто наблюдает, зачем и какие планы имеет на этот счет. «В общем, если ты хотя бы намекнешь, что тебя обижают, или если я это узнаю из других источников, или или если ты не будешь выходить на связь в течение, например, десяти дней, я приеду на Байкал и размозжу там всем головы и разнесу всю хату». Эльфийка поцеловала меня в грязную от мазута рожу несколько раз, тщательно выискивая наиболее чистые участки кожи, и заглянула в глаза. «Ты знаешь, что ты самое удивительное чудовище на свете?» «Лучшее в мире чудовище с мотором!» усмехнулся я, одной рукой придерживая ее за талию, а другой отталкиваясь от пола и придавая каталке ускорение. «Страшное, но очень симпатичное «И, и бабай, прекрати, мы же сейчас...» Мы вправду сей же час выкатились сквозь открытые ворота ангара во внутренний двор Орды. Я ржал, она пищала, а ордынские мужики на крылечке показывали на нас пальцами и крутили у виска. Каталка между тем со страшной скоростью преодолела весь дворик, вылетела в проулок, тот самый, где я сражался с церберами и спасал одну легкомысленную рыжую особу. Я только начал думать о том, что забыл отработать схему с торможением, как каталка подпрыгнула на колдобине, и мы слетели с нее с дикими воплями. Я успел сгруппироваться, закрывая собой эльфийку. Падение оказалось жестким. Я точно рассадил себе коленку и весь исцарапался. Но получилось эпично. «Ты вообще идиот, да?» Девушка вынимала из своих волос цветочные лепестки, листья и комья земли. «Ты зачем это сделал?» Нет, было весело, конечно, но мы чуть не убились, и вообще, откуда тут пионы? Разве пионы цветут в это время года, да еще и в хтоне?» Я приподнялся на локте и выплюнул попавшую в рот землю. Между прочим, явно покупной чернозем. Удивительное дело. Да и обстановочка вокруг странная. Сплошная свежая штукатурка, цветочки и благолепие. Рывком я вскочил на ноги, подал руку девушке, и мы огляделись. «Слушай, Эсси!» Еще месяца три назад тут была просто куча мусора. Ржавые, переполненные всякой гадостью крысами и гоблинами контейнеры. Вонючий закоулок. А теперь клумба с пионами и вот это вот все. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении. Весь проспект, вся орда в глобальном смысле. «Ага», — сказала Эсси, — «только мы разнесли всю клумбу». «Сверху?» Эта Жайдекс четвертого раздалась матерная брань и грохот. Я сразу же вспомнил, как метка тут швыряются из окон цветочными горшками и предложил Бежим! Она крепко сжала мою ладонь. Бежим! И мы побежали! Конец второго тома.